Глава 66. 18 августа. Вдоль дороги, ведущей к кладбищу Дахе, было припарковано несколько полицейских машин. Там же стоял Мерседес. Из одной машины вылез капитан Едзюнь. Сначала он подошел к Мерседесу, потом двинулся в сторону кладбища с одним из офицеров. Тела нашли в дальней части кладбища, в ряду пустых могил. Их уже эксгумировали и поставили над ними временный навес, чтобы защитить от палящей жары. В воздухе плыла отвратительная вонь. Я рассматривал тела, пока мог терпеть запах, а потом отошел. Доктор Чень, его неутомимый судмедэксперт, присоединился к нему. Возмутительно. И как убийце пришло в голову сделать свое мерзкое дело в разгар лета? «Не мог подождать до зимы?» «Работа, сучья, но зарплата хороша», — усмехнулся Е. «Да, пожалуй, и работа терпимая, когда нос приспособится к запаху. Постойте тут еще немного и поймете, о чем я», — поддразнил его Чень. «Нет уж, увольте. Что по трупам?» «Это мужчина и женщина. Обоих зарезали ножом и сильно изуродовали лица». «Время смерти, по приблизительной оценке, несколько дней назад, но при такой погоде точно установить будет сложно. Любопытная деталь, оба полностью раздеты, даже белья нет. Боюсь, на опознание уйдет масса времени». «А вот и нет», — возразил Е, указывая на припаркованные машины. «И на что мне смотреть?» «Вон на тот «Мерседес». Это была единственная машина возле кладбища, когда мы приехали». «Для чего еще, дорогущему Мерседесу, стоять посреди пустыря, да еще и сбитыми стеклами?» «Пожалуй», — согласился Чень. «Я уже попросил дорожную полицию пробить номера. Посмотрим, что они скажут». Несколько минут спустя Е ответил на звонок, а потом повесил трубку. «Похоже, у нас крупное дело». «Двоих человек убили и изуродовали трупы. Конечно, это крупное дело», — ответил Чень. Е фыркнул. Хотите знать, чья это машина? Ну-ну, скажите Джуюнпина, и кто такой Джуюнпин? Отец Джу Цзин Цзин. У Учение отвалилась челюсть. Вы хотите сказать, это Джуюн Пин и его жена?